Глава тридцать вторая. Год тонких дипломатических ухищрений понадобился Майклу Корлеоне на то, чтобы утвердиться в положении наиболее могущественного из главарей семейных синдикатов Америки и тем завершить кровавую победу семейства Корлеоне. 12 месяцев он делил своё время между штаб-квартирой под городом Лонг-Бич и новым домом в Лас-Вегасе. Когда год подошёл к концу, решил, что пора окончательно сворачивать все операции в Нью-Йорке и продавать имение. И в последний раз привёз своих домашних на месяц в Лонг-Бич, чтобы пока он будет закругляться с делами. Кей занялась упаковкой и отправкой вещей. Мелких хлопот, связанных с переездом, оставалось тьма тьмы уши. Теперь, когда главенство семьи Корлеонно стало незыблемым, Клемента отпочковался от нее со своим семейством. На должности капуриджи мя остался Роккола Мпони. Альберт Нери возглавил службу безопасности во всех контролируемых семейством и горных отелях. Работал на восточный синдикат, возглавляемый Майклом и Хейген. Время залечивало старые раны. Конни Корлеоне помирилась с братом. Не долее, как через неделю явилась к нему сповинный и уверяла Кей, что наболтала чепухи из горя. Года не прошло, и она вышла замуж вторично. Кей Адам Скорлеона к восторгу мужниной родни перешла в католичество. Неожиданно для себя она отлично прижилась в Неваде. Ей полюбились эти места. каменистые багряные склоны, каньоны, раскалённые пустыни и внезапная блаженная прохлада озёр. Полюбилось даже здешняя жара. Её сыновья катались верхом на собственных пони. В доме были не телохранители, а обыкновенная прислуга. И Майкл здесь ввёл более нормальный образ жизни. состоял как владелец строительной компании, членом деловых клубов и общественных комитетов, проявлял здоровый интерес к тому, что происходит в местной политике, хотя сам в неё открыто не вмешивался. Хорошая жизнь. Кей и Радевалы что они навсегда отрываются от Нью-Йорка и Лас-Вегас станет для них постоянным домом. Ей не терпелось уехать оттуда, как не терпится после долгой болезни выписаться из больницы. В это последнее утро Кей Адамс Корлеоне проснулась на заре. Слышно было, как снаружи рыча моторами разворачиваются тяжёлые автофургоны, на которые будут грузить мебель из особняков. К вечеру всё семейство, включая маму Корлеоне, улетит в Лас-Вегас. Когда Кей вышел из ванной, Майкл полулёжа на подушке курил сигарету. Это надо так повадиться в церковь, ёлки зелёные. По воскресеньям куда не шло, не возражаю, но чтобы каждое утро от свекрови отстать не хочешь. Кей присела на кровать, натянуть чулки. Ты же знаешь, как у католиков обстоят с новообращенными. Ревность не их никого нет. Майкл посмотрел на нее с легкой усмешкой. Как же так? Ревностная католичка, а ребятам сплошь до да рядом даешь отлынивать от церкви. Кей насторожилась. Ей было не по себе под этим изучающим. Доновским, как она его прозвала про себя взглядом. Успеется, сказала она. Вот приедем домой и начну следить за ними строже. Она вышла на улицу. Летнее солнце алым шаром сходило на востоке, и воздух уже слегка прогрелся. Кей пошла к воротам, где стояла ее машина. Там, одетая по вдовье во всё чёрное, сидела, дожидаясь её мама Корлеоне. Это сделалось у них традицией начинать день с поездки к ранней мессе. Маленькая церковь выглядела на рассвете трогательно одинокой, заброшенной. Витражи преграждали жарет доступ внутрь. Там их встретит прохлада, вдохновение. ко помогла свекрови войти по белокаменным ступеням, пропустила её вперёд, потом сама вступила в прохладную полутьму перед святыми, перед Христом на кресте, слабо колеблес родили свечи. Только здесь, под сумеречными церковными сводами, позволяла она себе обращаться мыслями к другой, тайной жизни, которую вёл её муж Кто и проклятой ночи год назад, когда он умышленно использовал их доверие и любовь друг к другу, чтобы её обмануть, чтобы она поверила, что он не убивал мужа своей сестры. На другое же утро, забрав с собой детей, она уехала в Нью-Гемшир к родителям, никому не сказав ни слова. Сама не знаю толком, что предпримет дальше. Майкл сразу всё понял. Позвонил ей в первый день и потом оставил в покое. Прошла неделя, пока перед домом Адамсов остановился лимузин с нью-йоркским номером. Это приехал Том Хейген. Долго тянулись те предвечерние часы, проведённые ею с Томом Хейгеном, самые страшные часы в её жизни. Вдвоём они ушли бродить по лесу на окраине её родного городка, и Хейген не щадил её. "Майкл тебя прислал пригрозить мне?" спросила она с неумело разыгранным легкомыслием. Я, признаться, ждала, что из машины повыскакивают ребята с автоматами. Впервые на ее памяти Хейген рассердился. Что за детская болтовня, сказал он резко. Уши янут. Как не стыдно, Кей. Ну и извини. Они вышли на тихий зеленый проселок. Хейген спокойно спросил ее: "Ты почему сбежала?" Потому что Майкл мне солгал, сказала она. Потому что он дурачил меня, когда согласился быть крёстным отцом на конфирмации сына Конни. Он меня предал. Я не могу любить такого человека. Я не могу так жить. Не хочу, чтобы у моих детей был такой отец. Не понимаю. О чём ты говоришь? сказал Том. Теперь уже вскипело она. Я говорю, что он убил мужа своей сестры, это ты понимаешь? У неё на миг перехватило дыхание, а мне солгал. Долго потом они пребили молча. Наконец Хейген заговорил. Ты не знаешь, так это или нет на самом деле, и знать не можешь. Но давай на минуту допустим, что это правда. Только запомни, я этого не утверждаю. Что если бы я привёл тебе доводы, которые в известной мере служат оправданием подобного рода действий, вернее, могли бы служить? Кейс мерил его презрительным взглядом. Первый раз тебя вижу в роли адвоката. Ты в ней выглядишь не очень-то привлекательно, Том, Фейдину усмехнулся. Неважно. Ты всё же выслушай. Что, если Карло в тот раз избил Конни не случайно, а по заранее намеченному плану, с умыслом выманить Сонни из укрытия? И было известно, Что тот предпочтет ехать через Джоунс Бич? Что, если Карлу подкупили, чтобы он помог убить Сонни? Что тогда? Кей не ответила. Хейген продолжал. И что, если Дон, да редкой души человек, не нашел в себе силы сделать то, что необходимо? а там мстить за убийство сына, убив мужа родной дочери. Что, если он уже дошел до предела и сделал своим преемником Майкла, зная, что он снимет с его плечи это бремя, взял эту вину на себя? Но все давно осталось позади. У Кей выступили слезы. Сколько времени прошло? Почему нельзя было простить Карлу? забыть жить дальше не поминая старого она вывела его луговой тропинкой к ручью осенённому ветвями ив хейген сел утонув в густой траве и вздохнул в таком мире как здесь это было бы возможно кей сказал Он не тот человек, за которого я выходила замуж, Хейген коротко засмеялся. Был бы тот, так лежал бы сейчас в могиле, а ты была бы сегодня вдовой и никаких проблем, Кейв вспылила. Что это значит? Можешь ты объяснить, чёрт возьми? Можешь один раз в жизни выражаться понятно?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 Но ведь он же предупреждал, чтобы ты никогда не спрашивала о его делах. Ты возмущаешься, что он был крёстным отцом на конфирмации сына Конни. Но ведь это ты его заставила. А между тем, ему по логике вещей как раз бы именно полагалось избрать такой ход. Классический манёвр с целью усыпить подозрение жертвы. Хейген взглянул на неё с мрачной усмешкой. Ну что? Довольно. Понятно я выражаюсь. Кей молчала, низко опустив голову. Хорошо. Буду выражаться ещё понятней. После того, как Донна не стала Майкла задумали убрать. И знаешь, кто его продал? Тесио. Значит, Тесио надо было убить. Надо было убить Карлу. Потому что предательство прощать нельзя. Майкл положам мог бы простить, но люди сами себя не прощают. Каждый из них был бы опасен. Майкл был по-настоящему привязан к Тесио. Он любит сестру, но он бы пренебрёг своим долгом.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 она как вчера как каждый день стала произносить слова молитвы о спасении души майкла курлеона